Глава восьмая. На помойке. Когда старый пьяница в засаленных штанах и драной гавайской рубашке забрел в тупичок, заставленный пустыми ящиками, и вскарабкался на мусорный контейнер в поисках бог весть каких сокровищ, оттуда выскочили две крысы, перепугав его. Он свалился с самодельной лестницы, едва успев разглядеть лежащее на мусоре тело мёртвой женщины в летнем кремовом платье с синим поясом. Пьяницу звали Перси, фамилии своей он не помнил. «Не уверен, что она у меня вообще была», — сказал он, когда, немного погодя, Вердат и Хагер Стром допрашивали его уже в тупичке. Честно говоря, я уж и не припомню, когда я ею последний раз пользовался. Наверное, какая-то была, но память уже не та, и все из-за этого дешевого вина, этого зелья, единственного дерьма, которое я могу купить. «Ты думаешь, этот придурок убил ее?» — спросил хагер Хагерсторм Вердада с таким видом, как будто алкаш мог их слышать только если они обращались к нему непосредственно. Рассматривая Перси с глубоким отвращением, Вердат ответил таким же тоном. «Не похоже?» «Ну да, а если он и видел что-то важное, то все равно не понял, что к чему, и наверняка уже забыл». Летенант Вердат промолчал. «Будучи иммигрантом...» выросшем в куда менее благополучной и справедливой стране, чем та, которой он поклялся в верности, он не понимал таких пропащих людей, как Перси, и не умел быть с ними терпеливым. Родившись гражданином Соединенных Штатов, что в глазах Вердада было бесценным преимуществом, как мог такой человек отвернуться от всех открывающихся ему возможностей, и выбрать деградацию и нищету. Джулио знал, что должен более сочувственно относиться к таким парням, как Перси. Возможно, этот человек страдал, пережил какую-то трагедию. Может быть, его обделила судьба или жестокие родители. Выпускник психологического отделения полицейской академии Джулио был хорошо натаскан в таких вопросах, как психологические и социологические аспекты философии парии жертвы. но ему легче было понять ход мысли существа с Марса, чем такого вот пропащего человека, потому он устало вздохнул, поддернул обшлага своей белой шелковой рубашки и поправил жемчужные запонки сначала на правой руке, потом на левой. знаешь, «Мне иногда кажется», — продолжал хагер Сторм, — «что это закон природы. Каждый потенциальный свидетель в этом городе оказывается пьяницей, который к тому же три недели не подходил к ванне». «Если бы наша работа была лёгкой, — заметил Вердат, — мы бы её так не любили, верно?» «Верно. Господи, ну и воняет же от него!» Перси, казалось, не замечал, что говорят о нем. Он отлепил кусок какого-то мерзкого мусора, прилипшего к рукаву его гавайской рубашки, громко раскатисто рыгнул и вернулся к теме своих подпорченных мозгов. «Дешевое пойло сушит мозги». «Богом клянусь, я думаю, мой мозг сыхается на немного каждый день, а в пустые места набиваются всякие волосы и мокрые старые газеты. Я думаю, ко мне подкрадывается кошка и плюет мне волосами в уши, когда я сплю». Он говорил совершенно серьезно и явно побаивался этого смелого и хитрого животного. Несмотря на то, что Перси не мог вспомнить своей фамилии или чего-либо еще путного, у него не хватило серого вещества, затерявшегося между волосами и мокрыми старыми газетами, чтобы сообразить, что, найдя труп, надо немедленно позвонить в полицию. Хоть его вряд ли можно было причислить к столпам общества или даже просто порядочным, законопослушным гражданам, Он немедленно кинулся искать представителей власти. Он подумал, что может получить вознаграждение за то, что нашел труп на помойке. Лейтенант Вердотт прибыл на место вместе со специалистами из отдела криминальных исследований час назад. Оставив тщетные попытки допросить Перси, Он наблюдал, как техники устанавливают осветительные приборы и увидел, как из помойного ящика выскочила крыса, потревоженная помощниками следователя, которые как раз начали извлекать мертвую женщину из мусорного контейнера. Шкура у крысы была вся в грязи, хвост длинный, розовый и мокрый. Отвратительное создание рванулось вдоль стены здания к выходу из тупика. Джулио потребовалось все его самообладание, чтобы не вытащить пистолет и не выстрелить в крысу. Она подбежала к проломанной канализационной решетке и скрылась. Джулио ненавидел крыс. Один их вид разрушал его собственное представление о себе как американском гражданине и офицере полиции, созданное 19 годами усердного труда. Когда он видел крысу, С него сразу же слетало все, чего он достиг почти за два десятилетия, и он снова становился жалким маленьким Джулио Вердадом из трущоб Тайджуаны, где он родился, в халупе из обломков, досок, ржавых бочек и рубероида. Если бы право на проживание там зависело от простого количества, то халупой владели бы крысы, которые в несколько раз превосходили числом семерых членов семейства Вардат. Наблюдая за этой крысой, убегающей от яркого света в тень и дальше к канализационной решетки, Джулио чувствовал себя так, будто его хороший костюм, шитая на заказ сорочка, и туфли от Белли каким-то магическим образом становятся выношенными до дыр джинсами потрепанный рубашкой и старыми сандалиями. По нему пробежала дрожь, и неожиданно он снова превратился в пятилетнего мальчика, стоящего на пороге душной халупы ярким августовским днем и в ужасе уставившегося на двух крыс, что деловито грызли горло его четырехмесячного брата Эрнеста. Все остальные члены семьи были на улице, сидели грубками в тени у пыльной дороги, обмахиваясь от жары. Дети тихо играли и время от времени пили воду, а взрослые освежались пивом, который по дешевке купили у двух молодых воров, накануне удачно ограбивших склад пивного завода. Маленький Джулио попытался закричать, позвать на помощь, но не мог издать ни звука, как будто влажный августовский воздух не давал словам и крику вырваться наружу. Заметив его, крысы нахально повернулись в его сторону и зашипели, и даже когда он кинулся вперед, яростно размахивая руками, они только неохотно попятились, причем одна из них успела укусить мальчика за левую руку. Он закричал и набросился на крыс с еще большей яростью и, наконец, сумел их прогнать. Джулио продолжал кричать и тогда, когда с залитой солнцем улицы прибежали его мать и старшая сестра Эвелина. Они нашли Джулио отчаянно пытающимся стереть кровь с руки, как будто... Было позорное пятно, а его маленького брата — мертвым. У Риза хагер сторма который был напарником Вердада достаточно давно и знал о его ужасе перед крысами, хватало так-то не упоминать об этом ни намеком, ни в открытую. Чтобы отвлечь Джулио, он положил руку на его хрупкое плечо и сказал, «Знаешь, дам-ка я Перси!» пять баксов и скажу, чтобы отваливал. Он к этому не имеет никакого отношения. Мы больше из него ничего не выудим, а от его вони меня уже тошнит. «Валяй», — согласился Джулио, — «с меня два пятьдесят». Пока Рис разбирался с алкашом, Джулио смотрел, как из помойки вытаскивают мертвую женщину. Он старался убедить себя, что она не настоящая просто большая тряпичная кукла. А может, это действительно кукла? Например, манекен, просто манекен. Но то была неправда. Она выглядела вполне настоящей. Черт, она выглядела слишком настоящей. Они положили ее на расстеленный на асфальте брезент. Фотограф сделал еще несколько снимков в свете переносных приборов, и Джулио подошел поближе. Мертвая женщина была молодой темноволосой мексиканочкой лет двадцати с небольшим. Несмотря на то, что сделал с ней убийца, несмотря на налипшую грязь и трудолюбивых крыс, не составляло труда догадаться, что она была привлекательной, если не красивой. Она встретила свою смерть в кремовом платье с голубым кантом, на воротнике и рукавах, и синим поясом, и в голубых туфлях на высоких каблуках. Сейчас на ней была всего одна туфля. Вероятно, вторая осталась в контейнере. Было что-то невыносимо печальное в ее веселом платьице и одной босой ноге с тщательно накрашенными ногтями. По указанию Джулио, двое полицейских в штатском надели резиновые сапоги, пропитанные пахучим веществом, хирургические маски и залезли в контейнер, чтобы перерыть весь мусор в поисках второй туфли и всего остального, что могло иметь отношение к делу. Они нашли сумочку убитой женщины. Ее не ограбили, потому что 43 доллара остались нетронутыми. Если верить ее водительскому удостоверению, ее звали Эрнестина Фернандес. Было ей двадцать четыре года, и жила она в Санта-Ане. Эрнестина. Джулио вздрогнул. Его пробрал холод от сходства ее имени с именем его давно умершего брата Эрнеста. И ребенка, и женщину оставили крысам. Джулио не знал Эрнестину, но как только ему назвали ее имя, он немедленно почувствовал себя в глубине души в долгу перед ней, хотя и не смог бы объяснить причину. — Я найду твоего убийцу, — молча пообещал он ей. Ты была так хороша и так рано умерла, и если есть в мире справедливость и надежда, что всякая жизнь имеет смысл, твой убийца не уйдет безнаказанным. Клянусь тебе, если мне даже придется пойти на край света, я найду твоего убийцу. Тем временем в помойке обнаружился испачканный кровью лабораторный халат, такой, какие носят врачи. На нагрудном кармане были вышиты слова «Городской морг Санта-Ане». Какого дьявола удивился Рис Хагер Сторм? кто-то из морга перерезал ей горло. Нахмурившись, Джулио Вердат молча рассматривал халат. Потом служащий из лаборатории аккуратно свернул халат, стараясь не стряхнуть волосы или нитки, которые могли к нему прилипнуть, уложил в пластиковый пакет и плотно его завязал. Еще через десять минут полицейские, копающиеся в помойке, нашли Острый скальпель со следами крови на лезвии. Дорогой, прекрасно сделанный инструмент, каким пользуются в операционных, или в кабинете патолога-анатома. Скальпель тоже сунули в пластиковый пакет, который положили около тела, уже закрытого покрывалом. К полуночи они так и не нашли вторую голубую туфлю женщины, но в контейнере оставалось еще дюймов шестнадцать мусора, так что пропавшая туфля наверняка должна была там найтись.